Глава десятая. Двери оперного театра были распахнуты, свет от люстр в падал на площадь Изабеллы II. Октябрьский вечер стоял прохладный, в темных углах площади рассредоточились гвардейцы с винтовками наперевес. На ступенях перед входом, в ожидании прибытия генералиссимуса, расстелили красную ковровую дорожку. Подходя к театру за руку с Сэнди, Барбара заморгала от яркого света. Накануне вечером, Она зашла в свои лжи на шаг дальше. У нее имелись сбережения в Англии, и она обратилась в банк с письменным поручением переслать деньги в Испанию. Она еще раз заглянула в редакцию Daily Express, попросила отправить телеграмму Маркби и сообщить ему, что ей необходимо с ним поговорить, но никто из сотрудников не знал, где их коллега. Барбара ждала в гостиной прихода Сэнди. Она велела Пилар разжечь камин, и комната сразу стала уютной и приветливой. Достала бутылку его любимого виска и поставила вместе со стаканом на столик рядом с креслом. Затем, сидя в нем, читала и ждала, как делала обычно по вечерам. Сэнди приехал в семь. Услышав его шаги, Барбара сняла очки, но все равно сразу заметила, что он чем-то взволнован. Сэнди тепло поцеловал ее. — Мне нравится это платье. Подчеркивает белизну твоей кожи. «Слушай, ты никогда не догадаешься, кого я сегодня встретил в Рассенанте?» «Это гленфидик Великолепно!» «Сто лет будешь гадать!» — говорил он, как школьник, которому не терпится выложить новость. «Я так и не узнаю, если ты не скажешь». «Гарри Бретта!» От удивления Барбара даже села. «Я и сам не сразу поверил», — кивнул Сэнди. «А он вдруг взял и появился собственной персоной. Работает переводчиком в посольстве. Был ранен в Дюнкерке, потом его отправили сюда». Боже мой, с ним все в порядке? Кажется, да, у него немного дрожала рука, но это все тот же старина Гарри. Вежливый, очень серьезный, не понимает, что творится в Испании. Сэнди улыбнулся и снисходительно покачал головой. Барбара взглянула на него. Гарри, друг Берни. Она заставила себя улыбнуться. Вы ведь дружили в школе? Да, он хороший парень. Знаешь, он единственный англичанин, о котором ты говоришь с симпатией. Сэнди пожал плечами. «Я пригласил его к нам в четверг вечером. Боюсь, Себастьян притащит с собой эту ужасную Дженни». «Ты в порядке?» Барбара залилась краской. «Да просто это... такой сюрприз». Она сглотнула. «Я могу не приводить его, если ты против. Из-за твоих воспоминаний...» «Нет, нет. Мне будет очень приятно с ним увидеться». «Хорошо, тогда я пойду переоденусь». Сэнди вышел из комнаты. Барбара закрыла глаза, вспоминая те ужасные дни после исчезновения Берни. Тогда Гарри помогал ей, но спас ее Сэнди. Барбаре снова стало стыдно. Зал был почти полон, слышался гомон возбужденных голосов. Барбара огляделась. Все пришли в лучших нарядах. Даже бесчисленные женщины в трауре надели черный шелк. Голову некоторых покрывали кружевные мантильи. Мужчины все были в смокингах, военных мундирах или в форме фаланги. Кое-где на глаза попадались священники в черных или красных сутанах. Барбара нарядилась в белое платье, прицепила к нему зеленую брошь под цвет глаз и накинула на плечи белый меховой палантин. Театральный зал был отремонтирован и подготовлен к первому после Гражданской войны представлению. Колонны с каннелюрами и стены свежо окрашены, кресла обтянуты новым красным плюшем, Сэнди был в своей стихии, улыбался знакомым, кивнул полковнику, проходившему мимо с женой. «Они умеют пустить пыль в глаза», — шепнул он Барбари. «Надеюсь, это значит, что жизнь приходит в норму». Сэнди зачитал из программки «El Conferto de Aranjes» в честь возвращения ссылки сеньора Родриго. Его новое творение изображает былое величие среди мирных садов, окружающих Аранхуэзский дворец. Как-нибудь в выходные съездим туда смотреть его, дорогая. Было бы прекрасно. Публика все пребывала оркестранты готовились к началу концерта, в воздух улетали обрывки музыкальных фраз, зрители поглядывали вверх на пустую королевскую ложу. «Генералиссимуса пока нет», — шепнул Сэнди. Возникла небольшая суматоха, когда двое солдат ввели в соседнюю ложу пару в вечерних нарядах. Мужчина и женщина, оба высокие, дама статная с длинными светлыми волосами. Ее спутник — лысый с орлиным носом, на рукаве пиджака — повязка со свастикой. Барбара узнала его по газетным фотографиям. Фон Шторер — немецкий посол. Сэнди толкнул ее локтем. «Не смотри на него, дорогая. Мне противно видеть эту эмблему. Испания — нейтральная страна, любимая. Не обращай внимания». Он взял ее за руку и указал на одетую в черную высокую женщину средних лет, которая сидела неподалеку и тихо разговаривала со своей приятельницей. «Вот маркиза, пойдем представимся ей». Сэнди повел Барбару по проходу. «Кстати, не упоминай о ее муже», — шепнул он. «В 36-м крестьяне скормили беднягу свиньям в одном из его поместьй. Жуткая история». Барбару передернуло. Сэнди часто спокойно говорил об ужасах, пережитых людьми во время гражданской войны. Он поклонился Маркизе. Барбара не была уверена, как ей следует приветствовать женщину, а потом сделала реверанс и получила в ответ легкую улыбку. Маркизе было около пятидесяти. Ее лицо, когда-то весьма миловидное, теперь иссекали печальные морщины. «Ваша милость», — заговорил Сэнди, — «позвольте представиться. Александр Форсайт, это моя жена сеньора Барбара. Простите за это вторжение, но сеньор Кана сказал мне...» что вы ищете волонтеров для вашего сиротского приюта». «Да, он говорил со мной. Я, так понимаю, вы имеете сестра, сеньора». «Боюсь, я уже много лет не ухаживала за больными». Маркиза мрачно улыбнулась. «Такие навыки не утрачиваются. У нас в приюте много больных и раненых детей. В Мадриде столько сирот». Она печально покачала головой. «У них ни родителей ни дома, ни школы. Некоторые попрошайничают на улицах» где находится приют ваша милость рядом с оточей в здании, которое нам предоставила церковь монахи не помогают с обучением но нам нужны медики спрос на медсестер очень высокий конечно вы сможете помочь нам сеньора барбара вспомнила бы соногих мальчишек которые с дикими лицами носились по улицам да с радостью маркиза приложила палец к подбородку простите за вопрос сеньора но вы «Англичанка, вы католичка?» «Нет, боюсь, что нет. Меня крестили в англиканской церкви». Барбара стыдливо рассмеялась. Ее родители никогда не ходили в церковь, и какое мнение сложилось бы о них у маркизы, зная она, что они с Энди не женаты? «Вероятно, придется уговаривать церковное начальство. Но нам нужны медсестры, сеньора Форсайт. Я поговорю с епископом и тогда позвоню вам». «Мы все понимаем». — развел руками Сэнди. — Я попробую уладить это дело. Ваша помощь пришлась бы нам очень кстати. Маркиза склонила голову, показывая, что беседа окончена. Барбара снова сделала реверанс и пошла следом за Сэнди по проходу. — Она все устроит, — сказал он. Маркиза очень влиятельная особа. — Не понимаю, почему мое вероисповедание может быть проблемой? В церкви Англии нечего стыдиться. Сэнди вдруг разозлился на нее. «Тебе, черт возьми, не растили в ее лоне?» — прошепел он. «Тебе не приходилось изо дня в день жить с этими лицемерами? С католиками ты, по крайней мере, понимаешь, что происходит?» Барбара забыла, что для него церковь — больная тема. Как и при упоминании о семье, у Сэнди от подобных разговоров резко портилось настроение. «Хорошо, хорошо, прости». Сэнди отвернулся и посмотрел на стоявшего рядом высоковолосеющего мужчину в генеральской форме. Тот неодобрительно взглянул на него, слегка приподнял брови и отошел. Сэнди повернулся к Барбаре со злобным лицом человека, загнанного в угол, и процедил сквозь зубы. «Видишь, что ты натворила?» Выставила меня дураком в глазах маэстро, он слышал. «О чем ты? как Кто такой маэстро?» «Противник горного проекта, неважно, прости». «Послушай, любимая, ты же знаешь, что со мной лучше не затевать разговоры о церкви». «Пойдем, нам нужно сесть». Капельдинеры в костюмах XVIII века шли сквозь толпу и призывали людей занимать места. Зал заполнился до отказа. Сэнди провел их к нужному ряду в середине, и они сели рядом с мужчиной в форме фаланги с накрахмаленной синей рубашкой. Барбара узнала его. Потерра — один из деловых партнеров Сэнди. Он был чем-то вроде горного инженера. Оливковые глаза на круглом чиновничьем лице смотрели проницательным и тяжелым взглядом. Этот человек Барбаре не нравился. — Альберто? — Сэнди положил руку на плечо Атеро. Амига, — Ла, амиго, синьора? По толпе пронесся легкий ропот. Дверь в дальнем конце зала открылась. Капельдинеры поклонились вошедшим мужчине и женщине средних лет. Барбара слышала, что Франко невысок ростом, но была поражена, какой он маленький, даже крохотный, в генеральской форме, с перетянутым широким красным поясом, пузом. Руки он держал по швам и махал ими взад-вперед, как на параде. Его лысина блестела в свете люстр. Донья Кармен, шедшая сзади, была немного выше супруга. В ее черных волосах сверкала тиара. Вытянутое надменное лицо было будто специально создано для того, чтобы носить на нем такое королевское выражение. А вот в окаменелости физиономии генералиссимуса читалось что-то наигранное. Маленькие губы под тонкими усиками крепко сжаты, Неожиданно большие глаза устремлены вперед, так он прошагал мимо сцены. Находившиеся среди зрителей фалангисты вскочили с мест, вскинули руки в фашистском приветствии и дружно гаркнули «Хефе!». Остальная публика и оркестр последовали их примеру. Сэнди толкнул локтем Барбару. Она уставилась на него, не ожидая, что ей придется это делать, но он настоятельно кивнул. Неохотно поднявшись, Барбара стояла, вытянув руку, но не могла заставить себя кричать вместе со всеми. Один этот жест вызывал у нее жгучее чувство стыда. «Хе-фе! хе Франко! Франко!» Генералиссимус никак не реагировал на приветствие. Он шагал вперед, как заводная игрушка, пока не оказался у двери на другом краю зала. Служители открыли ее, и пара скрылась из виду. Под несмолкаемые крики Головы и руки повернулись в сторону королевской ложи, когда франка и дония Кармен там появились. Пара немного постояла, глядя вниз. дония Кармен теперь улыбалась, но лицо Франко оставалось холодным и неприступным. Он поднял руку, и шум тут же стих. Зрители сели. Дирижер отвесил поклон королевской ложе Барбара любила классическую музыку. Когда жила дома, она предпочитала ее джазу, в отличие от сестры, и иногда ходила на концерты вместе с родителями. Ничего похожего на исполнявшееся в тот день произведение она не слышала, но ей понравилось. Гитара начала «Аллегра» на текучей ноте, потом к ней присоединились струнные, темп медленно нарастал. Музыка была нежная и радостная, люди вокруг расслаблялись и с улыбками кивали. «Аллегра» подошло к высшей точке и началось адажио. Музыка замедлилась, Гитара чередовалась с духовыми инструментами, и звучание оркестра превратилось в чистую печаль. Люди по всему залу заплакали, сперва всего пара, затем все больше и больше. Женщины и несколько мужчин отовсюду доносились сдавленные всхлипывания. Большинство зрителей потеряли близких в гражданской войне. Барбара посмотрела на Сэнди. Он напряженно и стыдливо ей улыбнулся. Она перевела взгляд на королевскую ложу, лицо кармен франко было собранным и спокойным генералисимус слегка хмурился барбара заметила дрожь мускулов вокруг его рта она подумала что франко тоже вот вот заплачет но лицо вождя вновь пришло в неподвижность и она поняла что тот подавлял зевоту барбара отвернулась в порыве омерзения зазвучал рок она представила себе голую равнину и подумала, что Луис наверняка ее обманывает, но все равно есть шанс, что Берни где-то там, томится в тюрьме, пока она сидит здесь. Барбара крепко сжала в кулаке край палантина, пальцы утонули в мягком меху. Гитарные переборы ускорялись, потом вступили скрипки и привели музыку к раздирающей душу кульминации. Барбара почувствовала, как внутри у нее что-то ломается — Как ее распирает неудержимое чувство, и она тоже заплакала. Слезы потекли по щекам. Сэнди с любопытством посмотрел на Барбару, потом взял ее руку и робко пожал. Когда музыка смолкла, повисла долгая пауза. А затем публика разразилась аплодисментами. Они продолжались, когда на поклон привели и поставили перед сценой слепого композитора Родриго. Дорожки от слез блестели и на его лице. Он пожал руку дирижеру, поговорил с солистом, а овация все не смолкала. Сэнди повернулся к Барбаре. «С тобой все в порядке?» «Да, извини». «Не стоило мне срываться», — вздохнул он. «Но ты должна понимать, как влияют на меня некоторые вещи». Барбару уловила нотку раздражения за его запоздалыми извинениями. «Дело не в этом, просто...» а все пережили такие утраты. Каждый». я знаю Ну ладно, вытри глаза». «Сейчас антракт. Хочешь остаться здесь? Я возьму тебе бренди в баре, если желаешь». «Нет, со мной все в порядке. Я пойду с тобой». Барбара огляделась и увидела, что Атера с интересом смотрит на нее. Встретившись с ней глазами, он улыбнулся быстро и неискренне. «Хорошая девочка», — сказал Сэнди. «Ну тогда идем». В баре Сэнди взял ей джин с тоником. Напиток был крепкий, то, что нужно. Барбара пила и чувствовала, что лицо у нее раскраснелось. Атера присоединился к ним вместе с женой, которая оказалась на удивление молодой и симпатичной. «Согласитесь, это было так печально», — заговорила она с Барбарой. «Да, но очень красиво». «Великий композитор», — заметила Атера, поправляя галстук. «Ему есть чем гордиться. Его концерт впервые исполнили в присутствии генералиссимуса». «Да, вы его видели?» — быстро спросила Барбару жена отера «Я всегда хотела на него посмотреть». «Солдат, до да кончиков ногтей!» «Да», — сдержанно улыбнулась Барбара. Она уловила, как Атера шепнул Сэнди. «Есть весть от последних евреев. Да, они сделают все, лишь бы избежать отправки обратно к Виши. Хорошо, нам нужно показать нечто большее. Я устрою так, чтобы все выглядело прилично». Атера заметил, что Барбара его слушает, и вновь строго взглянул на нее. «Ну что же, сеньора Форсайт, мне интересно, состоится ли встреча дона Родриго с генералиссимусом?» «Я уверена, ему не могла не понравиться музыка», — ровным тоном ответила Барбара. К ним сквозь толпу кто-то протискивался. Это был генерал, взгляд которого так расстроил Сэнди раньше. Атера поджал губы, и его острые глаза метнулись в сторону, но Сэнди поклонился и дружелюбно улыбнулся военному. «Генерал-маэстро!» «Сеньор Форсайт!» — ответил тот, холодно взглянув на Сэнди. — И мой давний друг, капитан Атерра. Такое у вас звание в фаланге, полагаю. — Да, сэр. — Я слышал, ваш проект продвигается хорошо, — кивнув, заметил маэстро. — Строительные материалы реквизируют в одном месте, химикаты в другом. — Мы просим лишь то, что нам необходимо, сэр. С легким вызовом ответила Атерра. Сам генералисимус одобрил, да, я знаю. Проект, который вернет Испанию на путь процветания. — И поможет нам разжиться деньгами, разумеется. — Я деловой человек, сэр, — с улыбкой произнес Сэнди. — Да, вы поможете нам, и на этом разбогатеете. — Надеюсь. Маэстро два раза медленно кивнул. Мгновение, прищурившись, смотрел на Барбару, потом резко поклонился и ушел. Когда он отворачивался, Барбара услышала, как он произнес себе под нос. — Сэмбервэнта! — Бестыжий. Атера взглянул на Сэнди. Барбара прочла на лице фалангиста испуг. «Порядок», — сказал Сэнди. «Все под контролем. Слушай, поговорим завтра». Немного поколебавшись, Атера пробормотал. аль ва вам -аль И резко бросил жене. «Пойдем». Они присоединились к тем немногим людям, которые направились к выходу. Сэнди с задумчивым выражением на лице, прислонившись к барной стойке, крутил в пальцах ножку пустого бокала. «Что это значит?» — спросила Барбара. «Почему он сказал, что не все хорошо?» Сэнди огладил пальцами усы. Он как старая баба, несмотря на все свои регалии в фаланге. Чем ты досадил генералу? Не стоит их раздражать. Сэнди прикрыл глаза. «Маэстро — член комитета по снабжению для нашего горного проекта. Он монархист, это всего лишь политика. Маневра, чтобы занять выгодную позицию». «Генералу не нравится твой проект, потому что его поддерживает фаланга?» «Именно» но в конце концов маэстры сбросятся со счетов потому что мы получим благословение самого франко сэнди отлепился от стойки и поправил лацка на пиджака а что говорил от эры про евреев это конфиденциальная информация пожал плечами сэнди мы должны держать работу комитета в секрете барбара если они узнают немцы начнется невес что противно когда чувствуют нацистов пусть покупаются влезти и только Это все дипломатические игры. В голосе Сэнди теперь слышалось нетерпение. Он положил руку на талию Барбары. Пойдем, сейчас будет Бетховен. попробую забыть о войне. Она далеко.